Глава девятая. Мультфильм прервался на самом интересном месте. Герои, забавный зеленый толстяк и говорящий осел после в замке с драконом. В наушниках прозвучал голос Пьера. «Просыпаемся. Стар готов?» «Да, сэр», — недовольно проворчал Жека, еще находясь под впечатлением мультфильма. «Потом надо будет обязательно засмотреть. на станции должен быть в базе». «Брут живой?» — спросил сержант. «Твоими молитвами», — пробурчал Джонни. «У меня тоже все хорошо», Пьер», — Пьер пропела Лена, не дожидаясь вопроса. Тогда после старта просто осада упора, — сказал командир. Все вопросы обсудим позже. Метка связи сменилась на выгл. Жека усмехнулся. Ага, на базе поговорим. Машину качнуло в захватах. Новый толчок. Манипулятор поднес к тряхнул и тряхнуло, поставил на катапульту. Перегрузка навалилась гораздо сильнее, чем при стартах со станции. Жека сообразил, что там разгон устанавливают военные, а здесь наемники. Причем для тренированного молодого организма нагрузка была терпимой. Он лишь чуть поморщился. Тяжесть отпустила, Жека сразу дал максимальную тягу. «Что у нас на радаре?» «Впереди Пьер. Следом должно быть Джонни. Вот и Лена пожаловала на подиум». «Так, это большой наш носитель. А где шат? И где враги?» Пьер снова вышел на связь. «Плохие новости, ребята. Американцы среагировали слишком быстро. Транспорт немного не успевает точки точке встречи. Придется нам к нему самим прогуляться. Это потребует горючего, и нам придется завязывать бой в меньшинстве. Первые три звена идут на сближение сразу после старта». Бойцы восприняли известие без восклицаний. Ярда добавил голоса немного оптимизма. «Зато нас не ждут, думают просто сжечь беззащитный шаг. И нам нужно продержаться всего 3-4 минуты до подхода остального потока. Это будет для Янки второй неожиданностью». Он сурово спросил, «Сколько у нас всего времени в пространстве?» «Пятнадцать минут на этом месте с возвращением», — сказал Джонни. «А возвращаться не потребуется», – обрадовал сержант. «За десять минут подойдет носитель. У нас целых десять минут, чтобы там всех убить. Только очень вас прошу». Он сделал паузу и действительно серьезно попросил. «Пожалуйста, не надо уставить над ловушкой давку, не впаритесь в меня на финише». «Хорошо, Пьер, мы не будем», – за всех пообещал Жека. «Тогда в змейку», – скомандовал сержант. На экране радара появилась зеленая метка шаттла, свой. Через пару секунд загорелись синие точки группкой, приближались к шаттлу по курсом, курсам, то есть перпендикулярно. Сержант с наглой рожей водил змейками в кильватер, те никак на это кое-хамство не реагировали. Жека еще раз оценил количество синих точек. Но, конечно, их же говорил о двадцати бортах, а в группе всего семь. Лево разум и за мной в пирамиду, отрывисто приказал Пьер, у выполнение очевидного охвата. На радаре появилась новая группа точек. Жека оценил картинку. Вот тут бы нам всем и настал трендец. Первая группа на всякий случай выполнила маневр уклонения, сошла с курса атаки на шаттл. Вторая разворачивалась, вслед за ускользнувшей добычей. «Теперь не теряйтесь», — крикнул Пьер. Жека хищно оскалился, увидев на встречном курсе третью группу синих, уже замедляются у шатла. «Небольшая коррекция курса. Левым двигателем задать кривизну траектории. Правый — товсь. Накачка на максимум. Враги в своей системе. Их спасут. Он решил убивать». «Покарателям. Огонь!» дал Жека себе команду. «Оптические сенсоры дают на тактик картинку по траектории залпов. Есть уверенные поражения, этот точно сдох. Второй по дуге пытается уйти». «Стар, отставить!» — крикнул сержант. «Нахрен!» — Прорычал кто-то за Жеку, и его вышло вышла на добивание. «Враг на картинке во всей красе, пушки на головную часть, покарателем, фоя!» Плазменные удары, башка американца разлетается обломками. «Дебил!» — орет Пьер. Жека отвлекся на радар. И вправду, он был вынужден с ним согласиться. Вторая группа перестроилась и шла к ним, удрать уже не успеть, только разойтись на встречных. Оба двигателя повернуть вправо тягу. Прижим пушек на врага и длинная очередь с минимальной накачкой. «Уф!» — пронесло, облегченно поговорил Джонни. На радаре прибавилось зеленых точек. Второе и третье звенья уже подтянулись и тоже не скучают. Клаус и Валера спешат субить кредиток. Их бойцы стараются не отставать. До американцев дошло, что все идет не по плану. Им бы по-хорошему дирать в рассыпную, но они же военные. Все должны делать организованно, даже драпать. Восемь машин вырвались из боя, легко оторвались, но вот полетели не туда. Наверное, подались к своему носителю кратчайшим курсом, да, на их беду с того направления приближался весь остальной поток школы, 68 кадетов и 7 сержантов. Кадетов они бы обошли, а то и поубивали бы половину, но против сержантов спасения не было. На осах же не написано, что они сержантские, а топовым бойцам достаточно одного уверенного захода на цель, тем более, когда пилот в растерянности. Ну вот, справились даже раньше, подытожил Пьер, пять минут поскучаем. Старый. Я тебе уже говорил, что ты дебил. Да, сэр, смутился Жека. Ты хоть понимаешь, что мы должны были бросить тебя на расстрел? спросил сержант. Как это бросить? не понял Джонни. Вот, важно заметил Пир. Стар ты выжил только благодаря другим дебилам твоего звена. Он вздохнул и продолжил пафосно. Такова правда жизни. Вся наша жизнь это круговорот дебилов в природе. Ага, вокруг тебя, Пир, солнышко нашего восхищенно пропела Лена. Светоч, ты наш премудрости дивный. — Леон, заткнись, — попросил сержант. — Стар, помнишь, что я еще говорил? — Не толкаться у ловушки, — хмыкнул Жека. — Но хоть что-то понимаешь, — довольно поручал Пьер. — Носитель на подходе. Давайте за мной, змейку. Жека вышел к ловушке сразу за Пьером. Он уже предвкушал, как будет досматривать мультик, и немного беспокоился, что времени обратной дороги может не хватить. Машину тихнул захватах, и все. — А на место поставить, — хмыкнулся Жека. Столбик топлива пополз вверх на максимуме. Качнула, снова стихнула, как бывает, когда ставят на стартовую. — Опять что ли? — не поверил он. Новое сообщение. Внимание! Приближение групповых целей. Подход на дистанцию поражение через пять минут. Стартовая перегрузка. Оглядеться. Пьер хрипло заговорил в эфире. — Кто заправился, доложитесь. — Готово, — сказал Жека. — готов отозвался Джон. — готова пропела Лена. — За мной. Отползаем от этой свалки, — угрюмо приказал Пьер. Так что же, это вторая атака, не выдержал Джон. Нет, спокойно, сказал сержант, первая. не считает, все просто не должно было случиться. А теперь летит именно то, ради чего мы сюда приперлись. Он угрюмо посопел и продолжил. Заправиться успеют только первые звенья, да остальные топливо почти не жгли. Плохо другое, они идут по нашей души. Уже знают, кто мы и зачем, что случилось с теми, поэтому будут карать. После короткой паузы добавил немного позитива. Зато их практически не будет волновать транспорт. До встречи с у нас десять минут. Через несколько секунд обдумывание озвучил решение. Попробуем растащить их по объему. За мной в пирамиду. Имитируем встречную атаку. Как только поведутся, отрываемся. Расходимся парами. Брут со мной. Стар поведешь лен. Трагичные цели направлены к скоплению носителя. Атаку ос не принимали всерьез до последнего, не хотели отвлекаться. Жека уже представил, как два десятка беспощадных хорьков рываются свой кадетский курятник, решил для себя, что не хочет увидеть это воочию, почти дал команду на самоубийственный маневр и огонь до последнего. Но американцы действительно не собирались погибать, у их планы входило только убийство неприятеля. Четверка ОС практически начала уверенный заход на цели, когда, наконец, цели ради собственного спасения предприняли маневры уклонения. Жека отметил про себя, что ОСы так не могут, у противника преимущества в маневренности. но детям говорил, что они старше, хуже переносят перегрузки. Прикинул, где они могут взять передышку, по какому курсу будут двигаться, в отрыв он повел Ленку в атаку на выгаданную точку. Она словно угадала его мысли, обеих машин машины огонь одновременно. Красота, проручал Жека, и было чего. Двое кадетов прищутили четыре штурмовика. Один рассыпается на фрагменты, трое дали деру. «Так, не увлекаться!» — приказал себе Жека, высматривая Пьера с Джоном. Сержант начал круговую атаку, надо поддержать на сходящемся курсе. Вокруг летят заряды плазмы, картинки тактика на угловине засвеченной. Противник пошел навстречу. Разошлись при своих. Жека с пленкой в ордер, к Пьеру вершинами пирамиды. Но с ними-то все ясно. Вот еще две группы зеленых точек гоняются с синими, а остальные... Что за кружение кружение вокруг носителя? Они воевать собираются?» И тут даже ки дошло, что нет и не собирались. Не для того они сюда прилетели. Задача у ребят не дать себе убить, воевать должны сержанты и первые три звена, а они жертвой. И у них же на войну просто не хватит топлива. Вот три группы синих разгоняются к месту скопления, выбирают цели. При такой разнице в маневренности спасения нет. Цели пораженные синие легко уходят от расплаты. Новая группа противника начинает разгон, не спешат, уверены. Кучу они не полезут. Терять скорость незачем, достаточно цели с краю. Пьер как будто впал в оцепенение или ждет чего-то. Группа машин противника заканчивает атаку, уклоняется, отходит, а за ним уязвалась пятерка зеленых. Рак ужасе удирает, выводит преследователей на охотников. Пьер скомандовал разом право, двойками на сходящихся курсах. Больше говорить ничего не нужно. Жека хорошо понял его маневр. Вот и засада выходит на курс атаки. Охотники превращаются в дичь. очереди двоек склечиваются на вражеских машинах. Один рассыпается, остальные отрываются на перегрузке. «Стар, прищеми ублюдков, как в тот раз», — попросил сержант. «Но такому человеку трудно отказать», — хищно осклавился Жека. «Это будет справедливо». Решение просто припомнилось, словно поджидало, когда он обратит на него внимание. Жека не стал его обдумывать, своим мозгам нужно верить, пальцы сами дали на сенсоры нужные команды. «А меньше надо было пить пива, злорадно подумалось, как когда американец замусорил обломками пространства. На родине Жеку крепко доставала реклама, где этот напиток определенной марки предпочитали белозубые американские пилоты. «Отойдем чуть подальше», — скомандовал Пьер. Жека с ним согласился. До кадета устало, наконец доходить, что от нужно отползти. Сначала двинулись крайние, осознав, что они на очереди. За ними потянулись те, что жались к центру, обнаружив, что крайние — это теперь они. Пятерка давишних героев держалась неподалеку на параллельном курсе. Жеку кольнула надежда. Джулия. Четыре кадеты и сержант. Это десятый. Если из других звеньев не выбило, попал состава. До встречи с пробойником две минуты, сказал Пьер. В объеме перехода взлетаем на скорости и тормозим. Не рвитесь туда первыми. Американцы отступили, маневрировали. Гоняться за ними бесполезно. Они не спешили уходить совсем, чего-то ждали. На радаре появилась метка пробойника. К нему потянулись зеленые точки. Организованной толпой коровы шли на водопой, раздраженно подумал Жека. «У нас кто-нибудь командует боем?» Хотя ясно и так, что никакого командования не предполагалось. Нужно было просто все сделать по плану за эти несчастные десять минут. Кто ж знал, что планы сразу улетят в мусор, и чудо просто, что их еще всех не поубивали. Жека знал, что будет дальше. Кадеты тормозили у пробойника, почти зависали, и на них коршунами обрушились американцы». Первые звенья пятерка отважных делали все, что могли, выходили на остатках топлива для атаки, а те уклонялись и шли убивать. Казалось, кошмару бессилия не будет конца, к счастью, сержант сообщил, что шатт входит в объем пробоя. Все, назад. Старт, Лен, не увлекайтесь к пробойнику. Они не увлекались, просто немного прикрыли приблудную пятерку, уж слишком легко читались их намерения. Противник едва не угробил всех на предсказуемом развороте. Слава богу, они в объеме перехода, 10 секунд до пробоя. Жека сжигает остатки топлива, благо движки уже в нужном положении. Блин, Ленка немного отстала. Сержант и Джонни на месте, 5 секунд до пробоя. На радаре дистанции до пробойника на пределе, все, он в домике. 2 секунды до пробоя, текстовое сообщение, что за бред. Какое включение детонации по приказу сержанта? Ленка успеет. Звезды погасли и сожглись в другой конфигурации. Жека тупо уставился все в тактик. «Откуда донесся голос Пьера?» «Она бы не успела. Парни, простите, но я должен был дать эту команду». Жека просто не мог поверить, что где-то в космической доли сейчас взрывается маленький кораблик с одной маленькой девочкой. «Ребята, давайте к ловушке, пожалуйста, без истерик». Сержант замолчал и сказал просительно: «Пожалуйста, только сейчас истерик не надо, потом меня обматерите».